Глава шестьдесят В машине Рон перекочевал из перевязи к Эйдену. «А я могу его носить в этой штуке?» – вдруг спросил он. «Думаю, да», – растерялась я, лихорадочно припоминая фотографии с участием мужчин в рекламном проспекте этого кусочка ткани. «Попробуем». Первое, что мы сделали, приехав в центр, начали навязывать Эйдену все прелести отцовства. Он, на удивление, принимал их с энтузиазмом и через пятнадцать минут усилий у меня получился образцовый экземпляр мужского пола с перевязью и правильно зафиксированным в ней ребенком, хоть сейчас на съемке рекламы. В таком виде мы прогулялись по аллее парка и сходили в зоопарк. По итогу Рон уснул, обняв папу за шею и напустив ему за шиворот слюней. Обедать сели на террасе ресторана невероятной красоты. «Ты прямо был создан для того, чтобы носить ребенка весь день», улыбнулась я осторожно, пытаясь хоть как-то отвлечься от восторга, что вызывала эта парочка. Эйфорию хотелось немного прикрутить, потому что она била ключом в грудь, мешая дышать. Да и зверь всего день в более семейном варианте, а не в виде авторитарного диктатора, а я уже теку лужей. Хотя, почему мне не порадоваться, пока есть возможность? Моё счастье никогда не зависело от мужчин. Да, с мужчиной, как оказалось, оно становилось таким ярким, что даже больно смотреть, но я не ослепну в случае чего. А вот счастье сына начинало напрямую зависеть от наличия под щекой твердого папиного плеча. Когда официант принял заказ, и мы остались одни, я открыла рот задать Эйдену снова вопрос, но предпочла помолчать. Наверняка ему тоже нужно время, чтобы все переосмыслить. Со мной скучно, да? Придержал он Рона, устраиваясь на кресле удобнее. «А то!» Снова выпалила быстрее, чем успела подумать. «Мне же все время было так весело, а теперь тоска смертная». «У нас с тобой большая разница в возрасте», — спокойно объяснил он. «Думаешь, это самая главная разница?» «Рон с тобой сразу обернулся человеком вчера. Вдруг улыбнулся он мягко, как и я год назад». «Кажется, не только я загонялась своими несоответствиями. Наверное, будь мы просто людьми, никогда не оказались бы вместе». «Не подумала бы, что тебя может волновать наша разница. Ты такой...» Я сощурилась, подбирая слово, а Эйден так на меня посмотрел, что я сразу ощутила эту разницу, но не сдалась. «Такой недоступный, успешный, богатый, завидный спутник, в общем». «Девочки тебя разве у подъезда не встречают по утрам?» «Мой подъезд находится на охраняемой территории», ответил он мне внимательным взглядом. «Я не тот, кем выгляжу для людей». «Я вижу, что ты не такой», смягчила я вердикт, сдаваясь. Мне было странно рядом с ним. Когда мы перестали воевать, я начала теряться от его искренности. Он не похож на мужчин, с которыми я имела дело в клубе или еще где-то, «Люди так не разговаривают. Каждый прячет что-то в мимике, жестах, взглядах, и сразу понимаешь, что нет ни одного правдивого слова в том, что слышишь. С Эйдоном все не так. За каждой его фразой легко читался целый поток невысказанного, но лежащего так близко, что можно прочесть, не напрягаясь. «Правда боишься, что нам не о чем будет поговорить?» «Немного. И вот опять без ужимок и лжи. «Я ведь не дал выбора. Может, Сезар тебе понравился больше?» Я медленно моргнула, ошеломленная тем, что он ревнует? «Правда?» Весело мы начали. Каждый только и думает о том, как не подходит другому. Стыдно, но мне это добавило уверенности. Эйден не оценивает меня так, как оценивали бы люди. А значит, мне лучше думать не о том, торчат у меня кудри или нет, а о чем-то более важном, внутреннем, если я хочу, чтобы он был рядом. Для Рона, конечно. Просто у нас с Эзаром не было того, что было с тобой. С любым другим я буду просто вести ни к чему не обязывающие разговоры, закатила я глаза. С тобой все началось будто с конца, но я ни о чем не жалею, ведь есть Рон. Как можно сожалеть? Он медленно растянул губы, расслабленно прикрывая глаза. Нельзя. Малыш почувствовал свою важность и решил тоже огласить заказ, перекочевав уже в мои руки. «Жаль, что ты кормить не можешь», – подшутила я, устраивая ребенка на перевязи. «Надеюсь обнаружить хоть что-то столь же стоящее среди своих достоинств». «Не прибедняйся, Рону не нужны твои достоинства, уверенно. «Мне хорошо с тобой», – улыбнулся он шире, «снова выбивая у меня воздух неожиданным искренним признанием». Я так и встретила официанта, хлопая глазами. Мне казалось, что это я помогаю Эйдену выползать из раковины и менять отношение к человеческому миру, но это было не так. Сейчас он открывал мне не столько свой мир, сколько мой собственный.